На станции «Зима» поезд остановился. Побежали солдаты с чайниками набрать воды. Засветились желтым окошки в доме смотрителя. Кто-то сонный выбрался в шубе на перрон, посветил фонарем и скрылся. Один за другим офицеры выходили на платформу и тотчас прыгали в снег на пути. Колчак стоял в раскрытых дверях и смотрел — Ни один из уходящих не оборачивался. Да, все правильно. Его высокопревосходительство сам распустил конвой. Сам приказал людям уходить в Монголию. Сам объяснил, почему не идет с ними. Без Колчака офицеры никого не интересует. Если с ними не будет белого адмирала, никто не станет их разыскивать. И они спасутся. Корабль идет ко дну с капитаном, но команда может сесть в шлюпки. Анна, казалось, обезумела, выскочила на платформу, хватала офицеров за рукава, кричала жалкие и отчаянные слова. «Мужчины, что с вами случилось? Чего вы испугались? Вы бросаете его! Неужели вы не понимаете, что это предательство? Предательство! Предатели!» «Мужчина, никогда не говорите своим сыновьям, что вы предали! Ваши дети никогда не простят вас! Стойте!» Она бросилась к одному, к другому, но они отстранялись от нее, как от сумасшедшей, брезгливо, со страхом, и уходили, уходили, уходили. Она бесновалась на платформе, крутясь среди людей в длинных шинелях, и казалось, что они угрожают ей, а она отбивается. Когда ушли все до последнего, и она осталась одна, ее ярость погасла, и Анна заплакала. Подняв голову, она увидела в дверях вагона Колчака. «Идите ко мне, Анна Васильевна», — позвал он и протянул ей руку. «Союзники», — всхлипнула Анна. Они ведь не отдадут вас. Они обещали. Разумеется, обещали. Генерал Жанен лично обещал охранять меня, как частное лицо. А их? Их всех? Она показывала рукой на исчезающие в темноте чёрные подвижные точки. Их всех ведь сдали бы большевикам? Им никто безопасности не обещал. Да, милая? Поэтому вы их и отпустили. Я приказала ему уйти, Анна Васильевна, потому что счел это решение единственно правильным. Но вас ведь не отдадут большевикам, настаивала она. Наивный детский вопрос, и так трудно солгать, глядя в ее широко раскрытые глаза. Нет... «Дорогая моя Анна Васильевна», — проговорил он, — «не отдадут никаких большевиков. Мы поедем во Владивосток и дальше в Японию. Помните, как мы ели рыбу возле той фанзы?» Анна блаженно улыбнулась и закрыла глаза. Поезд тронулся. Все двери купе стояли распахнутыми, и при раскачивании вагона принимались хлопать. В вагоне оставались только Колчак, Анна Васильевна и Верный Удинцев.